Глава 7. Империя Оствер. Исания, 30 мая 1407 года. Маркиз Люк Чинтерия, полный, но не толстый брюнет, посмотрел на бутылку красного вина и поставил на стол тяжёлый кубок. Он хотел напиться вдрызг и забыться. Однако вместо этого маркиз схватил бутылку и швырнул её в стену. Звон разлетевшегося стекла всколыхнул тишину, а красная жидкость расплескалась по серому камню и потекла вниз. Проклятье. Маркиз сплюнул на пол, чего ранее себе никогда не позволял. Безшумно открылась дверь и появился секретарь, старый верный Арчи. Что с вами, мой господин? Пшёл вон, закричал маркиз и метнул в секретаря кубок. Дверь закрылась, и золотой кубок, столкнувшись с деревом, отлетел и покатился по полу. А Чентерия, подумав, что Арчи ни в чём не виноват, махнул рукой и снова присел. Маркиз задумался, и его мысли закрутились вокруг той беды, которая к нему пришла. Древний род Чентерия являлся наследниками королевской династии Чентрок. которая в незапамятные времена правила Исанией. Но несмотря на древность рода, потомки прежних королей всегда были преданы империи и считали себя остерами. Да и как иначе, если исанийской крови у маркиза было не больше двадцатой доли? Поэтому сепаратистов в этой семье не водилось. как и большинство имперских дворян чинтерии служили в армии были чиновниками придворными магами жрецами и занимали ответственные посты но самой главной страстью которая приносила семье доход являлось разведение лошадей Именно в поместьях Чинтерия вывели знаменитых и санийских полукровок, выносливых, быстрых и неприхотливых скакунов для лёгкой кавалерии, трогадов-тяжеловозов для рыцарей и беговых лакаее для скачек. Продажи лошадей дела прибыльные, и на привольных пастбищах семьи Чинтерия паслись косяки кобылиц. Владения маркизов постоянно расширялись, а их казна никогда не была пустой. "Бедность не для нас", сказал один из первых маркизов. Илюк Чинтерия, двадцать девятый глава семьи, никогда и ни в чём не испытывал нужды. Он мог тратить столько, сколько считал нужным, но не шиковал, ибо его так воспитали. Он мог построить огромный замок, но ему хватало старого, который воздвиг ещё прапрадед. Он мог получить придворную должность, но не считал, что это необходимо. Он мог собрать большую армию наёмников и отправиться на войну за славой и добычей, но не любил кровопролития. Нет. Как и все Чинтерие, он был домоседом и всю свою жизнь, не считая редких выездов в столицу, посвятил лошадям. И пусть кто-то считал род Чинтерие странным, они жили так, как хотели. Никогда и ни с кем не конфликтовали, не имели кровных врагов, продавали лошадей всем, кто был готов заплатить, и считались самым богатым семейством провинции Исании. Однако пришла беда. Канцлер Тайры Руге и великий герцог Фера Каним положили глаз на владение Чинтерия. После чего Люку выдвинули ультиматум. Либо он выплачивает отступные в размере миллиона иллиров и отдает часть своих знаменитых конных заводов семье Канимов, либо его обвиняют в неуплате налогов и объявляют предателем империи. такие условия выдвинул глава семейства посланец канцлера сим ойса на размышление дали 5 дней сумма отступных для чинтерия была не слишком велика и маркиз мог заплатить но конные заводы это было слишком никогда и никому даже в самые трудные времена потомки исанийских королей не отдавали свои пастбища и табуны производителей и чинтерия решился противляться в надежде найти у право на канцлера и великого герцога люк отправился в столицу искать правду и вскоре вернулся никто не желал брать его под защиту какие бы деньги маркиз ни предлагал А затем ему настоятельно посоветовали уступить графу Руге и феораканиму. Слишком они сильны. С тех пор Люк Чинтерье запил. Каждый день он прикладывался к бутылке и к вечеру был мертвецки пьян. А близкие люди смотрели на него и не понимали, что происходит. Ну, а маркиз хранил тайну и ждал посланников канцлера. но они всё не появлялись хотя срок ультиматума уже истёк и от этого Чинтерие становилось страшно а что если граф Руги решил поиграть с ним а что если всемогущий канцлер и грозный великий герцог узнали о его попытке их остановить что тогда и чего ждать ведь они в отличие от Чинтерия обладали реальной силой Значит, могут послать в Исанию карателей и убить. А вдруг враги уже рядом? Как быть и куда бежать? Маркиз сам себя пугал, накручивал, и от этого ему становилось ещё хуже. Страх сковал главу семьи, и новый день он планировал снова начать с выпивки, чтобы хоть немного снять нервное напряжение. Но вина уже противила и не лезла в горло, а недобрые предчувствия продолжали сжимать сердце, и он боялся каждого нового дня. Господин маркиз снова появился Арчи. Что? Чентерие резко обернулся и ожог секретаря гневным взглядом. Я же сказал, что меня ни для кого нет. К вам, гость. Арчи поморщился и добавил: из столицы. От кого он? Как выглядит? По виду, отставной офицер представился бароном Эхертом. Он от канцлера? Эхерт про него не упоминал, но настроен серьёзно. С чего ты так решил? Ведёт себя чересчур напористо и держится уверенно, словно не он к нам в гости пожаловал, а мы к нему. «Значит, все-таки посланец канцлера», — подумал Маркиз и сказал. «Впускай гостя». Барон Эхарт появился через минуту. Среднего роста, широкоплечий воин, не старше двадцати пяти лет, подтянутый и пластичный. Наверняка отличный фехтовальщик. На широком армейском ремне и рут, и кинжал. Черный камзол и бриджи. Сапоги в серой пыли. Взгляд уверенный. На голове широкополая шляпа с эмблемой в виде красного солнца и руны справедливость. Точно. Человек граф Аруге решил маркиз, закончив рассматривать посетителя. И что делать? Отдать вымогателям, что они просят, или сопротивляться? Придётся уступить, а иначе всем будет плохо. Чем обязан? Чинтерие поднялся. «Позвольте представиться, господин Маркиз!» Гость щелкнул каблуками и резко по-военному кивнул. «Барон Нунц Эхард, вассал графа Уркварта Ройхо!» «Так вы не от канцлера?» — удивился Маркиз. «Нет, а даже наоборот». «В смысле?» Мой Сюзерен, граф Ройха, если вы не знаете, с недавних пор назначен советником его императорского величества. Вот как. И что из этого? Его величество император Марк IV Анха узнал о бесчинствах, которые вершит канцлер, прикрываясь своей должностью и доверием государя. И граф Ройха ведет расследование этих деяний. Фух, маркиз побледнел и упал на стул. Что с вами, маркиз? Вам плохо? Эхерт бросился к Чентерию, но тот махнул рукой. Это нервное, сейчас пройдёт. Мне показалось, что вы принесли плохие новости, а тут радость. Я знал, что император получит мои письма и не оставит род Чентерия в беде. Слава пресветлым богам! Слава богам. Барон поддержал маркиза, поправил ножны с мечом, скинул шляпу, расположился напротив хозяина и продолжил разговор. Как вы понимаете, маркиз, мы хотим вам помочь. Защиту гарантируем, но вы должны оказать нам содействие. Что от меня потребуется? Деньги, мои лошади, связи нашей семьи? Я помогу, только скажите, чем? И оградите меня от канцлера. Барон улыбнулся. Мы не вымогатели. Посчитайте нужным помочь, не откажемся, и любые пожертвования пойдут императору. Но это потом. А сейчас всё просто. Расскажите, кто к вам приезжал, что от вас требовали канцлер и великий герцог, к кому вы обращались за помощью и через кого передавали послание для императора. Да, я всё расскажу. Мне скрывать нечего. Империя Оствер, Эвергард, 30 мая 1407 года. По кварталу Найра, что в славном своими доблестными рыцарями и прекрасными дамами городе Эвергард, шёл молодой дворянин. Плечистый, высокий блондин в потёртом сером полукафтане при острым клинке, который висел на боку. И тощим кошельке звали его Chevalier Hagen Trakaier. И несмотря на тяжёлые хмурые тучи, нависшие над всей имперской провинцией Эверсон, наблюдая за уличной суетой родного города, он улыбался. Хотя иногда его улыбка казалась гримасой, а лицо аристократа уже успели избороздить глубокие морщины. Он рано остался без родителей, сгоревших в охватившем родовое поместье пожаре. Не имел высоких покровителей при дворе и не мог рассчитывать на богатых родственников. Поэтому детство у него было трудным, и случалось, что Хаген, которого воспитывала тётка, многодетная вдова мелкого чиновника, радовался куску пресной лепёшки и головке репчатого лука. Что поделать, не всем же быть богачами. И Хаген не унывал. Будущий гвардеец верил, что его жизнь обязательно переменится к лучшему и готовился к поступлению в военный лицей. В свой срок худой потлатый парень в штопанной рубахе пришел к воротам с Кройдена и предъявил документы, что он шевалье-тракайер. И хотя сначала его приняли за самозванца, укравшего паспорт дворянина, После магической проверки личность молодого человека благородной крови подтвердили. Хагена пропустили на территорию военного лицея, а когда спустя 3 года он его покинул, юношу было не узнать. Вместо гадкого утёнка мир увидел гордого орла, достойного потомка рода Трокаер, сильного и умелого воина, которого сразу же определили в синюю свиту императора. В один миг в жизни Шевалье все переменилось. Не было ничего, и вдруг на него посыпался золотой дождь. Шикарная униформа элитного гвардейца, крупные денежные премии за дуэли с врагами Имперского Союза, любовь прекрасных женщин и вечера в лучших салонах столицы. Все это у Хагена было. Целый год он служил при дворе, а затем участвовал в битве за равнину Верна-Юль. Как и все гвардейцы, проявил исключительное мужество и отвагу, был награждён и досрочно получил звание лейтенанта. После таких успехов о будущем можно было не думать. Всё будет отлично. Каждый, кто пережил кровавую фронтовую мясорубку, хотел в это верить. И на одном из балов шавалье Трокайер познакомился с девушкой, дочерью известного купца Киепа Дияра. прекрасной Мирандой. Когда взгляды молодых людей встретились, гвардеец и блистательная красавица замерли. Это судьба, подумал Хаген, а затем подошёл к девушке, представился и пригласил её на танец. Спустя несколько дней Трокайер попросил у Дияра руку его единственной дочери. И старый прохвост, промышлявший посредничеством между похитителями людей и родственниками похищенных, покосился на дочь, которая бросилась навстречу лейтенанту, и согласился. Он не мог отказать любимому ребенку, а Хагена, что немаловажно, не интересовали его богатства. Свадьбу сыграли красивую и шикарную. Молодые были счастливы и любили друг друга. Всё складывалось настолько удачно, что порой Хаган не верил в то, что это происходит с ним. Вместе с женой он молился богам и просил их только об одном: никогда не разлучать их и поскорее подарить детей. Вот только мечта и чаяния Хагана и Миранды не суждено было сбыться. Счастье оказалось мимолётным, и произошло то, чего нельзя было предугадать. В один самый обычный и ничем не примечательный день в доме купца Дияра произошёл пожар. Огонь моментально охватил здание, и жена тракаера, милая, нежная и прекрасная Миранда, сгорела. Второй раз пламя унесло самое дорогое, что было у шевалье, и он не мог в это поверить. Несколько дней вместе с тестем, надеясь на чудо, он разгребал пепелище. Но от любимой женщины не осталось ничего, кроме горстки обгорелых костей. Прожорливый огонь сожрал всё, что когда-то было Мирандой, а Хаган едва не сошёл с ума. Он выл и стонал, плакал и проклинал небеса, голыми руками хватался за неостывшие угли, и горе трогаейра не имело границ. Наверное, если бы не целители, а поившие его зельями, от горя у шевалье разорвалось бы сердце. Однако Хаггэна спасли, и когда он пришёл в себя, гвардеец долго тосковал, а потом решил умереть, как подобает мужчине в бою, дабы клинок испил вражеской крови. Покинув гвардию, Трокайер отправился на южный фронт в армию генерала Карса Ковера. Там он принял линейную роту в третьем пехотном полку и стал искать смерти. Но старуха с косой, словно издеваясь над ним, не хотела его забирать. Из любой битвы смеющийся в лицо врагам, бешеный лейтенант выходил без единой царапины. Подобно первым острерам, которые пришли в центральную эрангу откуда-то с севера, он бросался на мечи, копья, секиры и ничего не боялся. прорубая путь боевым товарищам хаген не знал жалости и не давал пощады врагам и как это ни странно реки пролитой им крови вернули его к жизни снова на губах лейтенанта иногда появлялась улыбка робкая вскользь и он задумался о том правильно ли живёт и как к его поведению отнеслась бы миранда не Она не хотела бы моей гибели, однажды подумал Трокаер, и его боевое изступление пошло на спад. Минуло полгода, как умерла жена, и лейтенант стал сам с собой, по крайней мере, внешне. Время лечит, так говорят, и, видимо, это правда. Трокаер пережил своё горе, перегорел в нём и переродился. От прежнего Хагина, весельчака и любимца женщин, мало что осталось. А новый воспринимал жизнь совершенно иначе. Никаких долгосрочных планов, надежд и мечтаний. Он жил одним днём, не копил денег и думал только о войне, конец которой, убивая врагов, трокайер должен был приблизить. Вот такая простая жизненная позиция человека с непростой судьбой. Тем временем война продолжалась, и по ходатайству командира полка Хаген должен был получить звание капитана. Ему это было безразлично, но он не возражал. Главное, что он находился в пределе, а мысли о самоубийстве посещали его всё реже. И тут в жизни шевалье вновь произошёл крутой поворот. Старый мошенник Дияр умер и в обход многочисленных родственников оставил свои богатства: казну, лавки, склады, торговые баржи и контору любимому зятю. Почему и отчего? Наверное, в память о дочери и о том времени, когда Хаган находился рядом. А через 3 дня Тракаера навестили посланцы канцлера. Хаган Рядом с шевалье остановилась карета, и он, готовясь отразить неожиданную атаку, обернулся. Из кареты вышел Веран Альера, которого Хаген знал по службе в гвардии. Однако Тракайр никому не доверял, поэтому приветствовать бывшего сослуживца не торопился и был на стороже. «Расслабься, Хаген! Это же я, твой боевой товарищ!» Алььер опроприподнял руки, улыбнулся и добавил: я тебя искал и нашёл. Зачем? Меня послал император, ты ему нужен. Хм, что-то мне не верится, трокаер покачал головой. Где император, а где я? И тем не менее, это так, клянусь честью. Допустим, ты говоришь правду. Ты сомневаешься в моих словах? Сейчас я никому не верю, даже братьям-гвардейцам. Я знаю о твоих проблемах. Садись в карету, поговорим, и я всё объясню. Оглянувшись по сторонам и не заметив ничего подозрительного, Хаген подумал, что если бы его хотели убить, то уже прикончили, и принял приглашение Алььера. Карета тронулась, и Трокаер сразу же перешёл к делу. Итак, Тебя послал император? Да. Он лично отдал тебе приказ? Я подчиняюсь его советнику Уркварту Ройха. Тому самому, который Ваирский? Точно так. И зачем я государю? С тобой я могу говорить откровенно. Марку Анха нужны верные бойцы, которые не подчиняются графу Руге. А у тебя из-за канцлера неприятности, верно? Так и есть. Чего его люди от тебя хотели? Денег. Приехали к гнеды штабные на позиции и давай рассказывать, каким плохим человеком был покойный Дияр. А потом потребовали, чтобы я переписал всё его имущество и вклады на канцлера. И что ты? А ничего. Если бы со мной разговаривал человек, которому я доверяю, и объяснил спокойно, для чего канцлеру золото, наверное, отдал бы нечаянное наследство. Мне деньги вроде бы ни к чему, но когда от меня что-то требуют, и делает это не боевой офицер, а тыловая крыса, я начинаю возражать. На «Да уж я знаю, как ты это делаешь. Ну вот и они теперь знают. «Ты посланцев канцлера случаем не покалечил?» «Нет. Одному нос сломал, а второго вырубил. Потом обоих выбросил из палатки. И что дальше?» «Меня вышвырнули из полка. Командир не смог прикрыть. И намекнули, чтобы я ходил и оглядывался. Мол, конец мне в любом случае». «Так-так, а в Эвергард как тебя занесло?» Я родом отсюда. Думал навестить тётку и родственников, помочь с финансами и предупредить о опасности. Мало ли, угрозы от людей канцлера не шутка. Они обид не прощают. Ничего. Теперь твою спину прикроют. Доберёмся до столицы, и там Урквард объяснит, что нужно делать. Разумеется, если ты с нами и готов послужить императору. Хаген пожал плечами. Честно говоря, мне все равно. Лишь бы компания хорошая была, и государь подтвердил полномочия Ройха. Значит, нчимся в столицу? Сначала к моим родственникам. Время есть? Пара часов. Говори, куда ехать. Империя Оствер, Грасс-Анха, 30 мая 1407 года. Купец Адольф Модира посмотрел на гостя, который появился в его доме неожиданно, расшвырял слуг, силой прорвался в личные покои хозяина и расставил по всему особняку вооружённых бойцов. Он был спокоен, а вот купец наоборот находился в ярости. И не выдержав нервного напряжения, Модира ударил по столу кулаком и закричал: "Проклятые вымогатели! У меня больше ничего нет!" Слышите? Я почти нищий. Незваный гость, имперский граф Урквард Ройха, как доложили купцу информаторы, фаворит государя, усмехнулся и небрежно взмахнул рукой. Успокойтесь, господин Мадира. Я не требую от вас денег. А ради чего вы здесь? Пухлое лицо купца покрылось красными пятнами, и по нему заструился едкий пот. Вы вламываетесь в мой дом, бьёте моих слуг, а теперь спрашиваете, сколько золота потребовал с меня канцлер? Разве вы не в одной команде? Нет, граф покачал головой. Я вам не верю. Рукавом дорогой шёлковой рубашки мадира обтёр лицо, на миг замер, а затем всплеснул руками. Мне всё понятно. Как же я сразу не догадался, старый болван. Вы хотите разорить меня окончательно, мошенники. А я ведь поверил, что больше ко мне не придут. Неизвестно, сколько бы ещё кричал купец, но Ройха его успокоил по-своему, как умел. Граф приблизился к мадире, левой рукой схватил его за рубашку, а правой отвёл ему сильную хлёсткую пощёчину. Модиры, которого не били уже 40 лет, громко клацнул зубами, закрыл рот и отшатнулся. При этом Ройха его отпустил, и он упал на толстый ковёр с длинным ворсом. В голове Модиры стоял звон, а из носа пошла кровь, и он зажал его пухлыми пальцами. "Поднимите голову и не дёргайтесь", посоветовал Ройха. "Тогда кровотечение остановится". Купец запрокинул голову, и его рот наполнился кровью. Однако через пару минут кровотечение остановилось, и граф спросил его: "Успокоились, господин Мадира?" "Да", ответил купец. "Тогда продолжаем разговор. Без диких криков, лишнего шума и громогласных обвинений. Договорились?" "Договорились". "Хорошо." А начнётся беседа двух цивилизованных людей с того, что я услышу рассказ о том, кто к вам приходил от имени канцлера и сколько монет вы им отвалили. Словно хозяин граф присел в кресло, купец последовал его примеру. Крехтя, он разместился напротив, помолчал и, осознав, что на помощь слуг и охранников рассчитывать бесполезно, заговорил. Канцлер прислал двоих Первый Сим Ойса, очень опасный человек, наверное, из тайных стражников. Второй полковник Дорогаж из гвардии. Они вручили мне верительную грамоту от графа Руге, а затем сразу перешли к делу. В моей биографии тёмных пятен хватает, я признаю это. И компромата на меня накопилось много. Незаконная торговля людьми, контакты с пиратами и контрабандистами, транспортировка наркотиков на судах моей торговой компании и небезвозмездная помощь людям, которые на данный момент причислены к врагам империи. Этого достаточно, чтобы отправить меня на плаху. И на каждый эпизод у людей-канцлера был подготовлен соответствующий документ. Однако они пришли не за тем, чтобы покарать меня. Нет. И нужны были мои деньги, как они сказали, для спасения государства. Модиры тяжко вздохнул, опустил голову и задумался, но Ройха его поторопил. Что дальше? Какие условия они вам выдвинули? Всё просто. Компромат уничтожается, и я снова чист. Однако за это я должен был выложить полтора миллиона лир. Сумма крупная. Более, чем даже для меня. Но я был напуган. Эти сволочи могли это сделать. И вы, насколько я понимаю, отдали им золото. Да. Они наждачили срок 10 дней, но я смог расплатиться раньше. Странно. Обычно у купцов взяли наличность в деле, а у вас Адольфа оказалось полтора миллиона. Откуда деньги? Я же говорю, мне было страшно. Хотелось поскорее решить проблему, не взирая на потери. И я заложил большую часть своих товаров, лавки и склады, поэтому расплатился через 2 дня. Кому заложили имущество? Банку Канимов. Под какой процент и на какой срок? На 1 год. под 25% годовых. Учитывая, что империи воюют, а многие провинции объяты волнениями и мятежами, условия хорошие. А как на банк Канемов вышли? Глава столичного филиала, господин Эшберт, с которым у нас давние деловые отношения, мой партнер по картам. А откуда Эшберт узнал о ваших проблемах? Я сам рассказал, и он сразу предложил помощь. Золото получили наличными? Нет, мне выписали чак. И люди канцлера его приняли? С радостью, не задавая лишних вопросов. И вас это не смутило? В тот момент нет. Грамота от канцлера сохранилась? Мне дали с ней ознакомиться, а потом забрали. «Гарантии уничтожения компромата были?» «Все документы у меня. И только потом я подумал, что они ничего не стоят. Наверняка есть дубликаты». «Вы же опытный человек, Мадира», — Ройха усмехнулся. «И так опростоволосились. Страх делает из людей животных, которые действуют на инстинктах». «Объяснение хорошее». — А кто забирал чек? — Сим, Ойса и Дорогаш. — Давно это произошло? — Три седьмицы назад. Ройха замолчал, потер ладони и, резко поднявшись, пошел к окну. Он смотрел на улицу, а руки закинул за спину. И Мадира хотелось спросить его, к чему эти расспросы. Однако он не решился. Купец ждал дальнейшего развития событий и надеялся, что больше его не ударят. Спустя несколько минут Ройх нарушил тишину. У меня для вас две новости, Адольфо. Как водится, одна плохая, а вторая хорошая. С какой начать? Давайте с плохой. Вы стали жертвой обмана, отлично спланированного мошенничества под прикрытием канцлера. Ещё бы немного, день-два, и от вас отстали бы, по крайней мере, на время. Новые испугались, доверились Эшберту, который наверняка находился в сговоре с вымогателями, и сами без физического давления заложили своё имущество. Но, ну, канцлер. А что, канцлер? Вы с ним лично разговаривали? Нет. А деньги, 1,5 миллиона лиров в государственную казну не поступили. Крайних в махинации двое: Сим Ойса и Дорагаш. И если вы захотите вернуть свои элиры, вам предстоит долгая судебная тяжба. Ваше слово против их слов. А они упрутся и скажут, что вы лжёте. Свидетелей-то нет, и расписок никаких они вам не дали. А как же компромат? А вы решитесь предоставить его для рассмотрения в суде? Нет. Вот видите, «Как на дело не посмотри, а вы, такой хитрый и опытный мошенник, сами стали жертвой. Надеюсь, сейчас вы это понимаете?» «Вполне», — Купец кивнул и спросил. «А что насчет хорошей новости?» «Вам предоставляется уникальная возможность все исправить и вернуть свои деньги». «Каким образом?» «Я задумал аферу». И мне нужен сообщник, такой как вы, известный в деловых кругах человек с репутацией удачливого авантюриста. Ройха, вы человек императора, и мне не верится, что я слышу от вас слово афера. Вы правы, у меня есть определённая репутация и вес в деловых кругах, но и у вас она имеется. репутацией человека чести, жёсткого, волевого и фанатично преданного императору. Простите, но при таких раскладах иметь с вами дело просто-напросто опасно. И тем не менее придётся. Это угроза? М-м, да. У меня тоже есть на вас компромат. И если вы откажетесь от сотрудничества, я пущу его в ход и уничтожу вас окончательно. Как? Очень просто. Именем императора отберу всё, что у вас осталось, и превращу Адольфа Модира в пыль. Вы мне верите? Снова лицо купца покрылось потом, и он, смахнув его, ответил: Верю. А рас так, не сомневайтесь и не ищите лазеек. Примите моё предложение, и я клянусь, что вы не пострадаете и вернёте потерянное золото. Что именно мне предстоит делать? Об этом поговорим позже, когда настанет срок. А если я предам вас, не получится. Мне хорошо известно, на что вы способны, Мадира, и я приму меры предосторожности. Прежде чем мы начнём работать, вы дадите клятву на крови, а затем рядом с вами всегда будет мой человек. Но это потом, а сейчас мне нужен ответ: вы со мной или против меня? Купец думал недолго. Афера такая афера, лишь бы не кинули и не убили. А Ройха такой человек, что слово чести для него не пустой звук. И Адольф Модира принял правильное решение. Я с вами, граф. Отлично. Из столицы не отлучайтесь, глупостей не делайте. Увидимся через 7-8 дней. От меня прибудет гонец и предъявит письмо с печатью Ройха. После чего делайте, что он вам скажет. Я вас услышал, господин граф. В таком случае всего хорошего и до встречи. О нашем разговоре, конечно же, никому ни слова. Если появятся люди канцлера, я узнаю об этом и обеспечу вам прикрытие. Однако вряд ли они снова вас потревожат, ибо это ни к чему, деньги-то вы им отдали. Быстрым шагом граф покинул комнату, и купец услышал команду, которую он отдал своим воинам. Амат, Нерех, снимаемся. В коридорах загремели солдатские ботинки и сапоги, но вскоре всё стихло, и Модира, приблизившись к окну, смог увидеть отъезд графской кавалькады. Окружённая всадниками чёрная карета тронулась с места и вскоре скрылась за поворотом. А Модира продолжал стоять, размышлял о привратностях судьбы, проклинал свой страх и думал о том, что ещё не поздно всё бросить и сбежать за границу. Да только что его там ожидало. Ничего хорошего. И прогнав тоску, купец присел за рабочий стол и постарался вернуться к делам своей торговой компании. Однако, как он ни старался сосредоточиться, у него не получалось. Раз за разом мыслями он возвращался к предложению Ройха и пытался понять, какую же аферу задумал этот аристократ. День был испорчен окончательно. И в конце концов, забросив дела, Адольфо Мадира отправился туда, где его всегда ждали, в личный горем.